Глава 33. До скорой встречи. Март 2020 года. Я ехала по хорошо знакомому маршруту в офис компании «Орион». Не думала, что мне когда-нибудь доведется еще раз оказаться в этом огромном здании, страшной тенью, разделившей мое прошлое и настоящее. Я была бы рада навсегда забыть сюда дорогу, но... Вчера вечером Белов, донимавший меня звонками уже несколько дней, прислал сообщение, в котором настоятельно просил приехать в офис для очень серьезного и конфиденциального разговора. Учитывая, что сегодня была суббота, меня ждала очередная непростая просьба. Или всплыли последствия ареста Игнатьева, и у меня самой теперь проблемы? Я не хотела думать ни о чем плохом, потому что была абсолютно счастлива. Так безгранично и бессовестно что мое состояние больше походило на легкое помутнение рассудка. Павел, я расплылась в улыбке, вспоминая его ответ Руслану. «При всем уважении, но мое решение неизменно». У меня другие планы на жизнь, и я не хочу возвращаться в прошлое. Я сам поговорю с Ларой и постараюсь в очередной раз ей все объяснить. А если тебе, Руслан, действительно понадобится моя помощь, то можешь на меня рассчитывать. В тот вечер мы занимались любовью с каким-то особенным упоением и смыслом. И я даже не подозревала, что, возможно, так сильно хотеть мужчину трепетать и возбуждаться от прикосновений, ласк, близости и поцелуев. Это были какие-то неведомые мне запредельные чувства, захватившие меня с головой. Я припарковался у главного входа в здание и, отбросив все посторонние мысли, решительно направилась внутрь. Десять лет подряд я заходила в эту дверь, проходила мимо турникетов, отмечая время прихода, поднималась в лифте на нужный этаж. Такое ощущение, что я оказалась в старом вязком кошмаре. Белов встретил меня на этаже, в холле у лифта. Радушно поприветствовал, сразу успокоил, что ничего страшного не случилось, и он просто хочет представить мне кое-кому из руководства концерна. Мы шли по пустому коридору к приемной, и хорошо знакомый характерный запах офисного помещения казался мне сейчас неприятным и резким. — Сергей Александрович, раз уж я здесь, то хотел бы кое-что прояснить, — решилась я. — Конечно, что угодно. Игнатьев утверждал, что вы просили меня передавать кое-что незаконное. «И поэтому Орион приняли в концерн. Это так?» Мы остановились у двери в приемную, и я внимательно смотрела в глаза бывшего начальника. Но даже за несколько лет совместной работы я так и не научилась понимать, врет он или нет. «А, ты про его шантаж? И то, что я просил тебе передать взятку в сумке жены?» — иронично уточнил он. «Нет, это все неправда. Орион вступил в концерт в результате честной и долгой работы». — И вы никогда не просили меня сделать что-то противозаконное? — не отступала я. — Нет, Виктория, никогда! — глядя мне прямо в глаза, четко ответил Белов. И это был единственный правильный ответ в данной ситуации. Я кивнула, понимая, что в любом случае правду мне не узнать. И зачем я только согласилась прийти? В панике подумала я, когда дотронулась до ручки двери. Столько ненужных воспоминаний и страхов скрывалось за этой стеной. Мы прошли в приемную, и, стараясь не смотреть на свое прежнее рабочее место, Я проследовала за Беловым в его кабинет. Там нас уже ждал представительный тучный мужчина, которого я раньше уже видела, но не успела я вспомнить, где именно, как бывший директор представил нас друг другу. «Виктория — это президент всего нашего холдинга Леонид Яковлевич». Мужчина строго улыбнулся и быстро заговорил. «Я в курсе всех подробностей недавнего происшествия и впечатлен вашим мужеством». «И мне очень жаль, что в свое время тот пикантный инцидент обернулся не в вашу пользу. Мы должны были не сводить глаз с Игнатьева и быть готовым к любым его выходкам». Я кивнула и ничего не ответила. Его слова показались мне не благодарностью, а издевательством. Президент продолжил. «После всего этого бардака, связанного с перестановками в Совете директоров, я решил задержаться в Питере, чтобы встретиться с вами лично и сделать вам одно деловое предложение». Мне не были интересны никакие предложения, и я опять пожалела, что согласилась на встречу. «Какое?» – равнодушно поинтересовался я, потому что от меня требовался ответ. «В конце марта мой личный помощник уходит в декрет, и я ищу себе сотрудника, готова полностью отдаться работе. У вас превосходные рекомендации и аналогичный опыт в Орионе. К тому же ваш поступок характеризует вас с лучшей стороны. На вас можно положиться, и вы нужны мне». «Вы предлагаете мне работу?» – переспросила я. «Да, моим персональным помощником», – важно сообщил президент. А Белов воодушевленно закивал. «Виктория, это я порекомендовал тебя Леониду Яковлевичу. Я бы с радостью предложил тебе вернуться в Орион, но понимаю, что ты вряд ли захочешь». «Но у меня уже есть работа», – возразила я. Президент презрительно скривился. «Да, в аэропорту, но это место не для вас». Я молчал и думала, как бы поскорее отсюда уйти и никогда не возвращаться. Но Леонид Яковлевич явно понял мою паузу по-своему. Виктория, я готов на любые ваши условия. Зарплата в несколько раз больше, чем была у вас здесь. Служебная квартира в Москве, страховка, оплачиваемое питание. Квартира в Москве? Заторможно переспросила я. Разумеется, офис холдинга именно там. Но я не планировала никуда переезжать. «Какая же неуверенная! Почему веду себя будто и правда в кошмарном сне, где не владею своим телом и речью?» Я начинала сердиться на саму себя. «До Питера полтора часа на самолете — ерунда! К тому же часто будут командировки!» Снисходительно отозвался президент, и мне стало неловко, что меня уговаривает, как маленькую девочку. «Я благодарна вам за такое предложение, но не готова его принять», — уже тверже ответила я. — Вика, ты не понимаешь, от чего отказываешься? — вмешался Белов. — Напротив, я слишком хорошо это понимаю. Я решительно направилась к выходу. Похоронить свою личную жизнь, запивать стресс алкоголем, не высыпаться и работать сутками напролет в постоянной зависимости от настроения своего босса? Нет, второй раз я на это не соглашусь. — Виктория, обдумайте все еще раз. Ничего не ответив, я оскомканно попрощалась и бросилась прочь. Начало марта. Приближался мой отпуск и день рождения, который исполнил загаданную год назад мечту. Я встретила того, кто полностью соответствовал моим представлениям об идеальном мужчине. И я была бесконечно благодарна за это судьбе. Последние три недели после возвращения Павла были чудесными. Мы проводили все свободное время вместе. Он приезжал ко мне в мои выходные, и мы дарили друг другу ночи, которые были такими же волшебными, как и первые. А днем мы где-то гуляли ходили в рестораны, в театр, даже в Эрмитаж, и, казалось, ничего не способно помешать нашему безоблачному счастью. Но меня тревожило, от чего нам обоим пришлось отказаться ради наших отношений. Я была твердо уверена в своем ответе, но, Павел, мы больше не обсуждали то предложение, и я могла только догадываться, не жалеет ли он, что так поспешно отказал Руслану. Мы с Павлом не виделись два дня. За последние смены я так вымоталась, что была не в состоянии даже разговаривать и мне не хотелось, чтобы Павел видел меня без настроения и желания, зато сегодня выспалась, привела себя в порядок и к вечеру с нетерпением ждала своего мужчину в гости. Но как только он прошел в квартиру, по одному взгляду я сразу поняла, что-то случилось. Нежный, долгий, приветственный поцелуй, теплые ладони опустились мне на талию, сминая тонкий шелк халата, который, я была уверена, долго на мне не задержится. И я уже успел соскучиться. Что ты делаешь со мной? — шепнул Павел мне на ушко, целую свительную кожу. — Я тоже. Но в последние дни в аэропорту бешеная паника. Я так устаю от людей. — Пожаловался я. Все только говорят, что о том китайском вирусе. — О вирусе? — Павел нахмурился. — Надо бы хоть новости посмотреть. — Говорят, в Италии болеют целые города и никого не пускают на улицу. — Что-то я не очень в это верю, — отмахнулся Павел. — Куда сегодня хочешь сходить? — Никуда, — лениво протянул я. Хочется побыть дома, выпить вина, а еду закажем надо. Павел согласно кивнул и принялся открывать бутылку, которую принес с собой, а я достал из кавчика бокалы. — Вик, мне нужно тебе кое-что сказать. Я резко обернула, задела бокал, и он упал на кафельный пол, разлетевшись на мелкие осколки. — Когда ты говоришь, что тебе нужно мне что-то сказать, это значит ничего хорошего. Недовольно буркнула я и пошла в прихожую за пылесосом. — Не волнуйся. Павел наклонился, чтобы собрать крупные осколки стекла. «Как мне не волноваться? После всего капризно воскликну я и осеклась. Спокойнее. Не повторяй прошлых ошибок. Хотя бы выслушай его. Вик, все в порядке. Ты не должна даже думать ни о чем плохом. Давай помогу». С этими словами Павел забрал у меня пылесос, и я увидела мужчину в быту. Довольно неумел он пропылесосил большую часть кухни, а я неотрывно наблюдал за его действиями. «Если когда-то мы станем жить вместе... Я должна буду привыкнуть к подобному. Пронеслось у меня в голове. — У меня этим занимается домработница, — сообщил Павел, выключив аппарат. Поэтому мне не терпится выселить жильцов и занять свою жилплощадь. Я отнесла пылесос обратно и вернулась за несколько минут, успев взволноваться еще сильнее. — Так что ты хотел мне сказать? — Мне придется ненадолго вернуться в Вену, — вздохнул Павел. — Паша, — со стоном отозвалась я, моментально расстроившись. — Ты же говорил, что не поедешь туда. Зачем? Милые, мне звонили из театра, и я должен лично подписать расторжение контракта и, видимо, выслушать выговор от дирижера. Еще освободить съемную квартиру, разобрать вещи. К тому же, там моя виолончель, а она нужна мне для работы». Павел выглядел опечаленным. Я не играл больше двух недель, а мне нельзя делать такие большие перерывы. Хоть я и расстроилась, но, понимающе кивнула. «И когда ты летишь?» «Послезавтра, но вернусь через три дня, 8 марта». Я старалась не унывать раньше времени. И почему я не пошла в назначенный день в консульство оформлять себе визу? Тогда решила, что она мне уже не нужна, раз Павел вернулся. А могли бы полететь вместе. Ладно, ничего страшного. Несколько дней разлуки еще никому не навредили. Но дело было не только в этом. Хорошо, просто сейчас такая туманная обстановка с этим вирусом, мало ли что. Да, а что может случиться? Павел достал еще один бокал из шкафчика и налил нам вино. — Говорят, могут закрыть границы. Я стала вспоминать все предположения, которые обсуждались у нас в коллективе. — Серьезно? Я жадно вцепила свой бокал и сделала несколько больших глотков. — Да, и аэропорты тоже закроют, всех посадят на карантин, и никому нельзя будет выходить из дома. Я пересказала все, что слышала от коллег во время обеденных перерывов. Но на Павла это не произвело никакого впечатления. — Глупости. Такого не случится, не волнуйся. Я кивнула, хотя не была в этом так уверена. Мужчина подошел ко мне, и я посмотрела на него снизу вверх. Высокий, красивый, сильный. Такой мне необходимый. Я не переживу, если с ним что-то случится. Паша, мне тревожно. У нас такое безоблачное счастье, и мне страшно от мысли, что все вдруг закончится. Не удержался я. Почему все должно закончиться? Разве есть причины? Спросил он, привлекая меня к себе. Нет, но меня смущают все эти сложности и трудности с выбором. С каким еще выбором? Не понял Павел. У тебя предложение играть в Париже, а у меня о работе в концерне. Теперь еще ты должен улететь, когда мир на грани апокалипсиса. Вяло улыбнулась я. Ты сомневаешься, хочешь принять предложение о работе? Нахмурился Павел. Нет, я уверенно покачал головой. Ни за что. Хорошо, я рад. А ты? Ты сам не передумал? С волнением задала я давно мучивший меня вопрос. Нет, твердо ответил Павел и за руку притянул меня к себе, нежно обняв. Может, я и согласился бы, если бы не познакомился с тобой, но сейчас все в прошлом. Значит, ты не будешь встречаться с Ларой в Вене? Глядя ему прямо в глаза, спросила я. Павел отвел взгляд и отрицательно покачал головой. Нет, не буду. И впервые за все время нашего общения я ему не поверила. Зона вылета была похожа на синее гнездо. Нервное напряжение и так не спадало уже пару недель, а сегодня еще отменили несколько рейсов. Пассажиры волновались и создавали панику, которая передалась и мне. Я пробиралась через переполненный зал вместе с Павлом и не верила, что отпускаю его в такое небезопасное время. Он зарегистрировался онлайн, летел без багажа. Во время своего перерыва я пошла провожать его к первому досмотру. Мы остановились перед пропускным пунктом зеленого коридора. Нервно ждали в очереди, пока моя коллега отсканирует посадочные талоны, пропуская пассажиров дальше, в глубину аэропорта. Я туда не пойду произнесла я, остановившись перед распахнутыми дверями, ведущими к пограничному контролю. — Да, попрощаемся тут. Павел ободряюще улыбнулся Не волнуйся, я скоро вернусь. Он притянул меня к себе и поцеловал. Долгий, чувственный поцелуй под аккомпанемент пассажирского волнения и объявления задержанных рейсах. — Вика, я люблю тебя. Вдруг прошептал мне Павел и тут же отстранился. Не дав мне опомниться, он развернулся и быстро направился в зеленый коридор. Его тихие слова гремели в ушах, а я стояла в растерянности, провожая его взглядом. Сердце сжимала практически осязаемая тоска. Я не успела ответить ему «я тоже тебя люблю» и наблюдала, как Паша исчезает в толпе пассажиров за серой стеной зоны вылета.